Этот красавец сильно бузил, лениво спросил он, махнув рукой в сторону кормы, где томился наш пленник. Дурни мы с тобой, Ронхул, что не заткнули ему пасть, пока он спал. В какой-то момент я почувствовал, что он мне мешает, но он почти сразу угомонился, или я перестала обращать внимание на его вопли. В любом случае, всё обошлось. Это я его угомонил, гордо заявил я. Помнишь бутылку вина, которая лежала в твоей каюте? был столь любезен, что предложил мне её опустошить. Так вот я решил, что ему нужнее. Тоже мне умник, проворчал Хехельф. Такое хорошее вино и в такую никчёмную глотку. Не слишком высокая плата за несколько часов абсолютной тишины, заметил я. Твоя правда, усмехнулся Хехельф. Ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. Сейчас жрать будем ронхоу. Причём не какую-нибудь дрянную страмослябскую хряпу, а солёно квашеную у Малы по Холндоински и копчёную грудку петупа, и свежий салат из молодых стволиков фафуды и жареную халдову с медовой подливкой. Ох, у меня слов не хватает. Самый лучший трактир в Сбове, в нескольких шагах от причала, а хозяйничает там старая бунабская ведьма, суровая, как трезвая олганец. но самая лучшая повариха на всех островах Хомайского моря выразить не могу как ты меня вдохновил прочувствовал сказал я. Сейчас плюну на всё и отправлюсь туда в плавь. Сил моих нет ждать, пока ты причалишь как положено. Как хочешь, усмехнулся Хехельф. А я предпочитаю немножко потерпеть и остаться в сухой одежде. Кроме того, ради тебя, раон, хул, я готов почти на всё. Не бросить без присмотра сундук с кумафгой никогда. Ты прав, вздохнул я. Ладно, стисну зубы и постараюсь не думать, что это за жареная халдоба такая. Рыба, мечтательно сказал Хехельф. Просто самая большая рыба из всех, что водится в этом замечательном море, размером с хорошую лодку. И клянусь древними ветрами, сегодня я сожру её целиком. «А что такое салат из молодых стволиков Фафуды?» Во мне внезапно проснулись мазохистские наклонности, и я с замирающим сердцем ждал ответа. «Просто салат!» — нежно вздохнул Хехельф. Ломтики Фафуды хрустят на зубах и тают во рту. «Ох, Ранхул, ну что тут можно еще сказать? Пока не попробуешь, не узнаешь». К счастью, эта пытка продолжалась не слишком долго. Через полчаса мои ноги соприкоснулись с чёрной землёй Холндойна, гладкой и твёрдой, как титановое покрытие. Хехель последовал за мной, волоча за собой наш бесценный трофей. Теперь, когда мы извлекли из сундука давыда разъебановича, его вполне можно было поднять в одиночку, не взирая на внушительные размеры. Кумафэга оказалась почти невесомой. Потом меня закружил вихрь новых впечатлений. Хехельфа тут же окружили здоровенные дяди, такие же симпатичные, как и он сам. Насколько я понял, какая-то часть этих ребят была из его постоянной команды, остальные просто приятели. И вообще, у меня создалось впечатление, что все жители Сбо не просто знакомы друг с другом, а связаны между собой дружескими, почти родственными узами. Что потрясло меня больше всего, Все они были абсолютно нормальными людьми, почти такими же, как мои друзья, оставшиеся в неопределённом где-то или когда-то. До сих пор все мои новые знакомые в этом мире оказывались совершенно эксцентричными типами, за исключением Раздю Штомэссена, который, впрочем, скорее всего просто показался мне нормальным человеком по сравнению с Таункрафтом и его двухголовым приятелем Галтом Беттенбальдом. и светящимися в темноте великанами ургами. Разумеется, Хехель взнакомил меня со всеми, кто встречался на нашем недолгом пути к трактиру. И, разумеется, я не запомнил ни одного имени. Информации оказалось слишком много, так что в моей бедной голове тут же сработали какие-то таинственные предохранители, и я вообще перестал фиксировать происходящее. Да я осознавал-то это самое происходящее, постольку поскольку Впрочем, всё к лучшему. Мой опыт уже неоднократно показывал, что когда я начинаю функционировать в режиме автопилота, окружающие тут же охотно впускают меня в свои сердца, а вот когда мой разум честно приступает к своим обязанностям, в моих взаимоотношениях с прочими членами человеческого сообщества возникает некоторая напряжённость.